Печенье треснуло пополам. Айнс поймал крошки, полетевшие изнутри челюсти, и положил их рядом с чашкой чая. Он мог различить текстуру печенья, но не его вкус. Какая досадная особенность тела. Однако, с точки зрения Айнса, это было отнюдь не так. Именно потому, что у этого тела отсутствовали либидо, аппетит и сонливость, он мог преуспеть в своей роли правителя Назарика. Если бы один из трех аспектов оставался к нему применим, определенно. он погрузился бы в нескончаемое грехопадение с самого начала. Если бы владыка Айн сдавал в аренду больше своей нежити на сельскохозяйственные цели, тогда, несомненно, произошли бы изменения в улучшении сортов пищевых культур. Производство пищи определенно расцветет. Возможно, они даже смогут создавать пищу на уровне, сравнимом с тем, что предлагается Назариком. Это было бы замечательно». Из-за своего тела я не имел возможности изучить особенности воздействия различных пищевых продуктов прежде. Если мы вложим в это больше ресурсов, это может помочь укрепить Назарик. Но если дело в этом, я полагаю, что те, кто не имеет уровня класса повар, не смогут готовить вовсе. Нас тоже беспокоит это, так что лучше спасти как можно больше чистокровных особей. Айн задобрительно кивнул в ответ на предложение Негреда. Внезапно Айнзу вспомнили биодома в Европе прошлого и конфликты, возникшие вокруг банков семени. Хотя тогда он не слишком интересовался этой темой, Blue Planet был крайне раздражен всем этим. «Ах да, так будет лучше всего. Следует сформировать группу для решения этой задачи». «Наверное, ему следует предложить эту идею Альбедо». «Итак, пришло время для основной темы нашего разговора. Скажите, зачем меня позвали сюда?» Негреда, как их представитель, ответила «Да, в текущей ситуации, разве не настал момент прекратить истребление жителей королевства?» «Это не так. В любом случае, разве это не то, что вам полагается спросить у непосредственных начальников, стражи этажей, а не у меня?» Ответ Айнза последовал незамедлительно. Жители Назарика, в особенности стражи областей, письменно информировались о действиях стражи этажей, а также целях этих действий. Если у них возникали предложения, им полагалось доложить своим старшим, стражам этажей. Это делалось для того, чтобы объединить различных жителей Назарика, собрать мнение тех, кто придерживается иных точек зрения, и пробудить интерес и любопытство у них всех. Однако, хотя Негреда и высказала свое мнение, что не могло не радовать, ей следовало сделать это своему непосредственному начальнику, стражу пятого этажа Кациту. Если Айнс примет ее предложение напрямую, это нанесет ущерб авторитету Коцита. Как социальный конформист, он абсолютно не мог такого допустить. Если кто-то из вас не понимает, попробуйте проигнорировать своего начальника и обратиться к вышестоящему из другого отдела, если хотите. Теперь поняли? Ничего хорошего из этого не выйдет. С этой точки зрения Айнс как глава совета директоров, аналог мастера гильдии в иерархии компании, способен сделать это, но тем самым он спровоцирует раздор среди своих подчиненных, что в конечном итоге создаст в компании трудную ситуацию, а этого следует избегать во что бы то ни стало. Если бы вместо этого речь шла о страже четвертого этажа Гаргантьюа, Айнс готов был сделать так. Владыка Айнс прав, так что позвольте и мне высказать это предложение, Гав. В некотором смысле непосредственным начальником Пистонии являлся Себас, Если бы назначались стражей для девятого и десятого этажей, Себас стал бы стражем девятого, а Альбедо десятого. Поскольку именно Себас пригласил Айнза, никаких проблем с неуважением речи идти не может. Теперь я понимаю ваши чувства, но позвольте мне задать один вопрос. Вся эта война является одним крупным экспериментом по значительному наращиванию силы великой подземной гробницы Назарик, нашего дома. Она не остановится лишь по благодати одного милосердия. Итак, было ли ваше предложение построено на этой предпосылке? Не ошибайтесь, великая подземная гробница Назарик, колдовское королевство Айнс Олгон, не уникальна и не неуязвима. Если они столкнутся с другой гильдией, также перенесенной в этот мир, они могут проиграть. Предполагать, что они единственные, кто оказался здесь, это слишком оптимистично. Честно говоря, он уже ощутил присутствие предметов мирового класса, Так что не требуется слишком напрягать воображение, дабы увидеть возможность существования где-то других гильдий. Вот почему, чтобы гарантировать победу в предстоящей войне гильдий, его обязанностью как главы гильдии стало укрепить Назарик, насколько это возможно. По какой же милости они могут быть спасены, если не благодаря одному милосердию, Гав? Ух, что ты имеешь в виду? Если есть любые преимущества, которые возможно извлечь из вашего предложения, говорите. Тем не менее, если это из разряда «если мы пощадим много людей, то среди них в будущем может родиться сильный», то меня это не впечатлит. На протяжении истории королевства там не возникло никого сильнее амутеристов адамантового ранга. С позиции чистой силы, вероятно, это предел всей человеческой расы. Если это так, то лучше отдать предпочтение драконам или иным более сильным расам, У всех младенцев есть потенциал владыка Айнс. Пестония бросила на Негреда холодный, по крайней мере в мыслях Айнза взгляд. Не только у младенцев, гаф Негреда питала слабость к детям, возможно даже превосходящую таковую у Пестонии. Однако ее сострадание ограничилось только младенцами. Едва они перешагнут двухлетний возраст, она видит в них не что иное, как мешки с мясом, от которых следует избавиться. По этой причине малыши, спасенные во время хаоса в столице, вышли из-под опеки Негреда и попали под опеку Пистонии, как только им исполнилось два года. Сейчас же их, наверное, отправили в приют Юри. Понимаю, это верно, но разве это несправедливо и для дракончиков? То, о чем мы говорили совсем недавно, улучшение пищевых культур, разве это не применимо и к людям? Если мы используем различные методы, которыми обладает Назарик, чтобы усилить их. Определенно появятся более сильные разновидности людей. Кроме того, ценность вида не определяется одной лишь силой. Человеческий креативный потенциал в их творчестве. Это можно назвать способностью к культурному развитию. И я верю, что у них есть такая способность. Если их популяция сведется к нулю, разве Назарик не утратит тем самым превосходную возможность? Именно по этой причине они предложили на пробу печенье Аньзу. Если это верно, то все изменится. идёт именно так, как они и предполагали. Нет, это вовсе не так важно. Пока они смогут убедить Айнза, это будет их победа». «Действительно, это стоит рассмотреть. Однако я не хочу, чтобы представители этого мира стали слишком сильными, даже в той степени, чтобы я посчитал развитие их цивилизации угрозой». Айнз сжал ладонь в кулак. «Те, кто силён, но не может стать сильнее, и те, кто слаб, но всё ещё имеет простор для роста, Никогда не должны поменяться местами. Как только мы обнаружим малейшую вероятность таких событий, нам следует устранить ее любой ценой. Это все на благо Назарика, не так ли?» Двое его собеседников погрузились в молчание. Айнс перевел взор на Себаса. Себас еще не высказался. «Я признателен, что владыка Айнс пожелал спуститься сюда и любезно их выслушать. Поэтому я не стану просить чего-либо еще. Хм...» Айнс приподнял подбородок и снова перевел взгляд на тех двоих. «Это правда, что нам невыгодно толкать человечество на грань вымирания. Когда их прижимают к краю пропасти, ведомые отчаянием, они делают все, чтобы стать сильнее. По этой причине нам лучше всего уничтожить всех, кто познал такой опыт. Если вы хотите воспитывать их, воспитывайте от тех, кто не прошел через подобный опыт. Тех, у кого нет стремления к обретению силы. Айнс попеременно переводил взгляд с одной на другую. «Мы закончили с этим. Могу ли я вернуться в свою комнату?» «Не совсем. Гав». Голос пистонии прозвучал слишком громко. Склонив голову от стыда, она произнесла «Я прошу прощения». «Все в порядке. Чем извиняться, лучше выскажи, что ты думаешь». «Да, владыка Айнс. Я слышала, что ваша стратегия на сей раз называется «кнутый пряник». цель которой – дать понять окружающим странам различие в исходе между империей, ставшим нашим вассалом, и королевством, выбравшим быть нашим врагом. Является ли это причиной нынешней резни, гаф Пистония продолжила вслед за кивком Айнза. Разве, если больше людей сумеет спастись от великого бедствия, не утвердится ли сильнее в массах представление о том, как глупо не повиноваться владыке Айнзу, или точнее колдовскому королевству? Фух, гаф. «Ты намекаешь, что я должен намеренно отпустить больше из них из-за этого?» «Да, гаф С такой позицией просматривалась некоторая польза в том, чтобы позволить им бежать. Но он не мог поверить, что альбеда и Демюрк уже не рассмотрели этот вариант. Оба они относились к тому типу личностей, который не привел бы план в исполнение, не продумав даже такой возможности, если Айнс одобрит это». то он придёт в сценарию, который Альбедо и Демиург отбросили по некоторой причине.